«Правда, я его не на волю выпустил». «А-а-а!» «Так старичок Вассар получил задание?» «Да, сэр», — ответил Пол и опустил взгляд к мостовой. Ясно было, что я вторгся в мир его секретов, которых у Пола хватает. Однако я знал, он считает себя обязанным рассказать мне о Вассаре. «И какое же?» — храбро спросил я. «Увидеться с Ральфом». «С Ральфом? А зачем?» Пол притворно вздохнул, как маленький мальчик, в которого он вновь обратился из Большого. «Узнать, все ли у него хорошо, и рассказать ему про нас». То есть он полетел с донесением. «Да, наверное». Пол так и не оторвал взгляда от мостовой. «Обо всех нас?» ага «Ну и как мы тут справляемся?» «Хорошо», — взгляд Пола устремился теперь в другом направлении, но моего по-прежнему избегал. «Я тоже. Про тебя я мало что рассказал, но только хорошее. И отлично. Главное, что рассказал. А когда старичок Вассар вернется с новым донесением?» «Он не вернется». Я сказал ему, пусть останется на мысе Мэй. Почему? Потому что Ральф умер, я думаю. Я возил Пола и его сестру на мыс Мэй всего лишь прошлой осенью, и теперь мне стало интересно, почему он решил, что мертвые обитают именно там. Выходит, полет у него в одном направлении. Верно. Пол неотрывно смотрел на дверцу машины, но не на меня. И я понял, что разговор о мертвых смущает его. Дети уютнее чувствуют себя в искренних разговорах о живых людях. Да и кто стал бы винить их за это? В отличие от взрослых, которым порой не хватает ни иронической непосредственности, даже когда речь идет о том, что находится у них перед носом и может угрожать их существованию. Впрочем, наша с Полом дружба всегда строилась на твердом фундаменте искренности. «Ладно. А чем ты меня сегодня потешишь?» – спросил я сына. Пол втайне коллекционирует бородатые анекдоты и умеет рассказывать их так, что слушать их охочут, даже если анекдот оказывается давним знакомым. Бывает, правда, что рассказывать он отказывается – Тем не менее, памяти его я завидую. Однако нынешний мой вопрос Пол счел нужным обдумать. Откинул голову назад, изображая глубокие размышления, и уставился в ветви дерева, так точно по ним были развешаны все хорошие анекдоты. «Что я вам говорил о вещах, которые вечно изменяются, удивляя нас?» кто мог подумать, что поездка по темной улице завершится разговором с моим единственным сыном, разговором, в котором выяснится, что он поддерживает связь со своим покойным братом, многообещающий, хотя отчасти тревожный психологический показатель, а под конец я еще и анекдот получу. м м, -м ну ладно», — сказал Пол. Теперь балом правил он. Судя по тому, как он сунул руки в карманы и скосил губы, анекдот представлялся ему очень смешным. «Готов?» — спросил я. Разговаривая я с кем-нибудь другим, такой вопрос анекдот испортил бы. Но у нас с Полом он был протокольным. «Готов?» — ответил он. «Кто говорит по-ирландски и валяется у тебя на заднем дворе?» «Не знаю». Правдиво ответил я. «Пэдди о фурнитур». Примечание. Название фирмы, выпускающей садовую мебель, а также типичное ирландское имя. Конец примечания. Полу и на секунду не удалось удержать смех. Мне тоже. Мы хохотали, держась за бока. Он на улице, я в машине. Хохотали, взвизгивая, как мартышки, Громко и долго, пока на глаза обоих не навернулись слезы. хотя я и понимал, если мы не остановимся, мать Пола скоро выглянет в окно и начнет гадать, в своем ли я уме. Ну, правда, анекдоты о людях той или иной национальности всегда нравились нам больше других. «Блеск!» — сказал я, вытирая слезы. «У меня есть один получше!» Пол ухмылялся одновременно пытался стереть ухмылку с лица. «Мне пора ехать домой, сынок», — отозвался я. «Прибереги его для меня, не забудь». «Так ты не зайдешь?» Глаза Пола, наконец, встретились с моими. «Мог бы переночевать на кушетке». «В другой раз», — сказал я. Сердце мое радовалось этому милейшему дядюшке Милти. «Примечание». Прозвище американского комедийного актера Милтона Берлингера, 1908-2002 годы, конец примечания. Я принял бы приглашение, если б мог, а там подбросил бы полок к потолку, пощекотал и отнес Не то Нетопырь. Одно из самых давних наших словечек. Можно я тебе маме скажу? Моё нежелание зайти привело сына в замешательство. Но Пол махнул на него рукой и перешел ко второй по важности теме. «Что подлежит разглашению? Как рассказать о нашей встрече?» «Тут он мало похож на своего отца, но, возможно, еще обзаведется и этим сходством. Скажи, что я ехал мимо, увидел тебя, остановился, и мы поговорили, как старые друзья». Хоть это и неправда. Хоть это и неправда. В глазах Пола обозначается любопытство. Вызвано оно не тем, что я порекомендовал ему соврать. Исполнит он мою рекомендацию или нет, это зависит от его собственных этических соображений. Нет, у него возникла еще какая-то мысль. Как, по-твоему, сколько времени уйдет у старичка Вассера на поиски Ральфа? очень серьезно спросил Пол. Да он, наверное, уже почти прилетел. Лицо Пола сложилось суровую, как у священнослужителя гримасу. — Не хотелось бы, чтобы вас Вассар потратил целую вечность, — сказал он. — Это слишком долго. — Спокойной ночи, сын! — отозвался я, вдруг почувствовав, как ко мне приходят предвкушения совсем иного рода, и включил двигатель. — Спокойной ночи, папа! улыбнулся он. «Приятных снов. И тебе тоже. Он перешел через Кливленд-стрит к дому матери, а я отъехал в темноту к моему».